В мелких же заливах и рукавах до плюс 14 градусов. 23 марта шел первый дождь, 24-го гремел первый гром, 25-го найден цветок одуванчика. Тремя днями ранее того прилетели ласточки. К концу описываемого месяца листья на кустарниках, облепихе, барбарисе и лозе начали распускаться. На мокрых лужайках трава к этому времени уже порядочно зеленела. Но рядом с такими проявлениями дружной весны... Нередко перепадали холода и шел снег, в особенности на горах, а утренние морозы доходили до минус 7,8 градусов по Цельсию. Сухость воздуха вообще была очень велика, даже на самом берегу Желтой реки. Притом, как днем, так и ночью часто случались бури, обыкновенно являвшиеся вдруг порывами и иногда быстро изменявшие свое направление с восточного на западное. Бури эти всегда приносили тучи пыли, которые густо наполняла атмосферу. Так что всходившее или заходившее солнце то вовсе не было видно, то являлось бледным диском, как луна, небо же казалось серым, сумрачным, тяжело дышалось подобным воздухом. Грустно становилось на сердце при виде такого безобразия природы, тем более что кипучей весенней жизни нигде заметно не было. Даже пение птиц почти не слышалось. Только в кустарных зарослях голубые сороки своим трещанием, а хайлапо громким свистом немного оживляли тишину раннего утра, Да кое-где на ключевых болотах изредка кричали гнездящиеся черношейные журавли, гоготали серые гуси и заунывно голосили турпаны. Следование вверх по желтой реке. Все время, проведенное возле баликунгоми мы неусыпно хлопотали, чтобы достать проводника на дальнейший путь. Многие из местных тангутов, несомненно, бывали на верховье Хуанхэ. Но ни один из них не заикнулся об этом и полусловом. Их, видимо, страшила загадочная цель нашего путешествия. Да кроме того, почти одновременно с нами приехал в то Баликун-Гуми доверенный Сининского амбани, под предлогом заготовить для нас проводника, но в сущности для того, чтобы запретить туземцам наниматься в вожаки или сообщать нам какие-либо сведения. Пришлось хорошенько припугнуть местного старшину. И тогда только явился проводник почти слепой. Вожак этот по имени Лао Цанг, полутангут, полумонгол, знал местность верст на 100 вверх по Хуанхэ не далее. Но мы теперь рады были такому спутнику, рассчитывая впоследствии разъездами отыскивать себе дальнейший путь. Новому вожаку назначено было по 10 лан в месяц за его труды, но вместе с тем объявлено, что за каждый умышленный обман он будет неминуемо наказан. 30 марта мы двинулись вверх по Хуанхэ. В тот же день вечером на вершинах береговых обрывов зажжены были костры. Несомненно, условный знак туземцев. Действительно, последние куда-то исчезли из долины Желтой реки, где мы находили лишь свежие и только что покинутые стойбище. Вероятно, здешние Харатангуты, опасаясь нас, или переправились на противоположную сторону Хуанхэ, или ушли в пески левого берега той же реки. Эти обширные пески придвигаются сюда с соседнего плато, в недалеком расстоянии к югу от баликун и тянутся верст на 40 вверх по Хуанхе. Затем после небольшого перерыва появляются снова, но уже на площади менее обширной. Как обыкновенно описываемые пески представляют собой лабиринт холмов, гряд и впадин, образовавшихся действием ветров. Поближе к Хуанхе в описываемых песках растут чегеран, хвойник, кустарный чернобыльник, карагана, остролодка... И какой-то злак кустиком Местами попадаются сульхир и солодка. Вверху, на плато, в тех же песках, изредка встречаются невысокие тополевые деревья, стволы которых иногда почти совсем занесены песком. Из крутых, местами чуть неотвесных отвесных стороне желтой реки, песчаных наносов нередко бьют быстрые шумящие ключи, возле которых являются густые заросли облепихи, лозы и высокие тополи. Изредка растет здесь даже тростник. Первоначально путь наш от Баликун-Гоми лежал почти возле самого берега Хуанка. Здесь вскоре встретились прекрасные тополевые рощи, в которых изобильны были фазаны и мелкие пташки, все, впрочем, те же самые, что и возле Гоми. На ключевых поросших тростником болотах гнездились черношейные журавли и серые гуси. У последних, несмотря на конец только марта, яйца оказались уже порядочно насиженными. Всего лишь тридцать верст могли мы пользоваться хорошей удобной дорогой, то есть идти по береговой долине Хуанхэ. Затем долина эта сузилась, не более как на версту, а желтая река стала подходить то под одну, то под другую сторону отвесных обрывов и песков, сопровождающих ее течение. Пришлось тащиться по этим пескам, где ноги в вьючных мулов глубоко вязли в сыпучей почве. Наконец, еще через двадцать верст, и такая благодать кончилась. Отвесные обрывы берега Хуанхэ, а выше их горы сыпучего песка совсем преградили нам путь, нужно было остановиться и разыскивать, где возможно подняться по тем же пескам на самое плато. Это следовало бы сделать несколько раньше, но проводник наш не сообразил, или, вернее, не знал встреченного теперь препятствия. Выходило, что мы опять имели плохого вожака и шли вперед ощупью, словно в жмурки играли. С большим и большим трудом разыскали мы подъем на плато, и взобрались туда с вьючными мулами, тогда путь сделался лучше, ибо по окраине этого плато песок большей частью сдут, и обнажена узкая полоса твердой наносной почвы. Безводное плато. Обширное плато, которое теперь явилось перед нами, раскидывается, как было говорено выше, между хребтом Сянь-Сибей, с его северо-западным продолжением, и отрогом южно-кукунорских гор, облегающих с юга до Басунгоби. По мере удаления к западу описываемое плато суживается, но, вероятно, тянется далеко, быть может, до восточной горной окраины сайдама Абсолютная высота в части, ближайшей к Хуанхэ, превосходит 10 тысяч футов. Местами залегают цепучие пески, но, в общем, описываемое плато представляет волнистую степную равнину, покрытую, по крайней мере, там, где мы проходили, прекрасной кромовой травой, среди которой в изобилии попадается ковыль. Однако тангуты здесь кочевать не могут по причине безводия и, вероятно, в снега зимой. Из зверей мы видели хорасульт и куланов, кроме того, обильные пищухи. Из заседлых птиц обитают здесь тибетские и кукунорские виды, как тосок, сойка, ржешейные и горные вьюрки. Климат, как и следует ожидать, гораздо суровее, чем в соседней долине Желтой реки. В начале апреля зелени на плато еще вовсе не было. Во время нашей здешней ночевки с 3 на 4 апреля термометр на восходе солнца показал 17,8 градусов мороза по Цельсию. С подъемом на вышеописанное плато нам предстоял большой безводный переход. Но воды с собой взять мы не могли, так как и без того вьючные мулы едва взобрались вверх по сыпучему песку. Между тем, выйдя на торный путь вдоль гребня крутого кхуанхэ мы соблазнительно замечали внизу, там и сям зеленеющие кучки тополей, обозначавшие присутствие ключевой воды. Добыть ее необходимо было во что бы то ни стало, поэтому, встретив ключ поближе других, мы решили действовать. Развьючив мулов и оставив при багаже двух казаков, мы спустились с мулами и лошадьми вниз на замеченный ключ в верстезатре, если считать зигзаги, которые пришлось делать по крутому скату. Вода оказалась прелестной, место тенистым, прохладным. Мы напоили своих животных, напились сами чаю, позавтракали. А затем, завьючив немного воды, опять поднялись к своему багажу и успели пройти в тот же день еще верст десять, несмотря на поднявшуюся после полудня бурю от северо запада Только одна из наших зайсанских собак куда-то отлучилась и, к общему сожалению, пропала. Переночевав в безводном, но обильном хорошем подножном кормом месте, на следующий день с восходом солнца мы двинулись далее. Пошли, как и вчера, напрямик, поперек частых длинных увалов, которыми испещлена здесь степь и которые имеют преобладающие направление от северо запада к юго-востоку. Увалы эти, по всему вероятию, образовались из надутого бурями песка, который впоследствии под влиянием летних дождей порос травой и таким образом закрепился. В этих однообразных по форме и величине увалах нетрудно заблудиться, что и действительно теперь случилось с нами. Впрочем, мы вскоре опять взяли истинное направление – Благодаря ориентировке на высокую гору Амне-Ва-Иен, которая, однако, словно маяк, возвышается в юго-восточной части плато по окраине сыпучих песков. Гора эта почитается у тангутов священной. По преданию, на нее сошел с неба и несколько времени жил какой-то святой. С тех пор от описываемой горы невозможно безнаказанно ничего взять, даже маленького камушка.